Беспричинный страх – одна из форм страха смерти. Много лет назад психолог Ролла Мэй язвительно заметил, что беспричинный страх силится отыскать себе причину. Иными словами, необоснованный страх быстро прикрепляется к тому или иному реальному объекту. История с Юзен иллюстрирует идею о том, что человек может испытывать неоправданно сильный страх перед тем или иным возможным событием. Сьюзан, приятная женщина средних лет, бухгалтер по профессии, обратилась ко мне после конфликта со своим начальником. Мы встречались с ней на протяжении нескольких месяцев, и в конце концов она ушла с этой работы и основала собственную фирму, дела в которой пошли более чем успешно. Несколько лет спустя она позвонила мне с просьбой о срочной встрече, и я с трудом узнал ее голос. обычно оптимистично настроенная и отлично владеющая собой Сьюзан, казалось, была в панике, голос ее дрожал. Мы встретились в тот же день, и меня встревожил ее вид. Обычно спокойная, стильно одетая, она была какой-то растрепанной и взволнованной. Лицо ее покраснело, глаза были заплаканы, на шее виднелась не вполне чистая марлевая повязка. Она сбивчиво рассказала мне свою историю. Ее уже взрослый сын Джордж, серьезный молодой человек с хорошей работой, попал в тюрьму по обвинению в продаже наркотиков. Полиция остановила его за небольшое нарушение правил дорожного движения. В машине обнаружили кокаин. Тест показал и наличие кокаина в крови. Это был уже третий случай, связанный с наркотиками. В тот момент Джордж проходил программу восстановления, поддерживаемую государством, и суд приговорил его к месяцу тюремного заключения и обязал пройти годовой реабилитационный курс. Сьюзен проплакала четыре дня подряд. Она не могла ни спать, ни есть. Впервые за двадцать лет она не смогла пойти на работу. По ночам ее мучили жуткие сны. Джордж весь в грязи, с гнилыми зубами, с жадностью пьет что-то из бутылки, завернутой в бумажный пакет. Ей снилось, что он умирает в сточной канаве. «Он умрет там, в тюрьме», — сказала она, и начала говорить о том, как она вымоталась, пытаясь всеми правдами и неправдами добиться его освобождения. Ее очень расстроил просмотр детских фотографий Джорджа. Ангельское личико, Вьющиеся светлые волосы, задумчивый взгляд. Казалось, впереди у него многообещающее будущее. Сьюзан всегда считала себя очень изобретательной. Эта женщина сделала себя сама. Она добилась успеха, вопреки неблагополучной ситуации в доме родителей. Но на этот раз она чувствовала себя абсолютно беспомощной. — Почему он так поступил со мной? — спрашивала Сьюзан. Это бунт, планомерное разрушение моих планов на его будущее. А что же еще? Разве я не дала ему все, что помогло бы ему добиться успеха? Лучшее образование, уроки тенниса, фортепиано, верховая езда. И вот его благодарность. Если мои друзья об этом узнают, я умру со стыда. Сьюзен просто сгорала от зависти, когда думала об успешных детях своих друзей. Первым делом я напомнил Сьюзен о том, что она уже знала. Сон о сыне в сточной канаве – это иррациональное видение, не имеющее ничего общего с реальностью. Я подчеркнул, что в общем и целом Джордж уже на пути к избавлению, он проходит реабилитационную программу, и кроме того, с ним работает отличный частный психотерапевт. Избавление от наркотической зависимости редко проходит гладко, Рецидивы здесь неизбежны, иногда их бывает много. Конечно, Сьюзен прекрасно знала об этом. Она только недавно посвятила целую неделю курсу семейной терапии в рамках реабилитационной программы сына. Более того, муж вовсе не разделял ее тревог о судьбе сына. Знала Сьюзан и то, что ее вопрос, почему Джордж так поступил со мной, не имеет никакого смысла. И согласилась с моим предложением, исключить саму себя из всей этой картины. Его срыв не имел к ней никакого отношения. Любая мать была бы огорчена, если бы ее сын снова начал употреблять наркотики или попал в тюрьму. Но все же реакция с Юзен казалась чрезмерной. Я начал подозревать, что львиная доля ее страхов происходит из другого источника. Особенно меня поразило ее глубочайшее ощущение беспомощности. Она всегда думала о себе как об очень изобретательном человеке, но теперь этот образ пошатнулся. Сьюзан ничем не могла помочь своему сыну, разве что исключить себя из картины его жизни. Но почему Джордж занимал в ее жизни столь важное место? Конечно, это ее сын. Однако не все было так просто. Он значил для Сьюзан слишком много. Складывалось впечатление, что вся ее жизнь зависит от его успехов. Я рассказал ей, что для многих родителей дети зачастую являются залогом их вечной жизни. Сьюзен заинтересовалась этой мыслью. Она признала, что надеялась продлить свою собственную жизнь за счет Джорджа. Теперь она поняла, что не должна больше об этом думать. «Он не подходит для этого», — сказала Сьюзен. «Ни один ребенок не подошел бы для этого», — ответил я. «Кроме того, Джордж никогда и не претендовал на такую роль. Его поведение, его срывы — все это не имеет никакого отношения к вам». Ближе к концу сеанса я спросил Сьюзен о повязке у неё на шее. Она рассказала, что недавно сделала себе операцию по подтяжке кожи. Чем больше я расспрашивал о подробностях операции, — Тем заметнее нервничала женщина и в конце концов перевела разговор на сына. Ведь она обратилась ко мне именно из-за него, напомнила Сьюзен. Однако я не дал ей сменить тему. Расскажите мне, почему вы решили сделать операцию? Меня бесит то, что возраст вытворяет с моим телом. Что стало с моей грудью, с лицом? Но особенно меня раздражала дряблая шея. Эта операция — мой подарок себе на день рождения. Какой по счету день рождения? О, это день рождения с большой буквы «Д». 6.0. На прошлой неделе. И она начала говорить о том, что это значит, когда тебе 60 лет, когда ты понимаешь, что время уходит сквозь пальцы. А я рассказал ей о том, как ощущает себя человек в 70 лет. Затем я заметил. Я уверен, что вы понимаете, ваш страх избыточен. Ведь в глубине души вы очень хорошо знаете, что при лечении наркотической зависимости срывы неизбежны. Думаю, что часть вашего страха иного рода, хотя и проецируется на Джорджа. Сьюзен подтвердила мои слова энергичным кивком, и я продолжал. Вы боитесь не столько за Джорджа, Сколько за саму себя? Ваш страх связан с вашим шестидесятилетием, с со осознанием своего возраста и со смертью. Мне кажется, что где-то в глубине вы пытаетесь разрешить важные вопросы. Как мне распорядиться оставшейся частью моей жизни? Что наполнит мою жизнь смыслом, особенно сейчас, когда стало ясно, что Джордж не собирается выполнять эту роль? Поведение Сьюзан изменилось. На место нервозности пришел живой интерес. Я не слишком много думала о старении и о том, что время уходит. Мы никогда раньше не обсуждали этого с вами, но я начинаю понимать, что вы имеете в виду. В конце сеанса Сьюзан взглянула на меня и сказала, «Я не совсем представляю, чем мне поможет то, о чем вы сейчас говорили, но я должна сказать...» Вы завладели моим вниманием на эти пятнадцать минут. За четыре дня это самый долгий период, на который Джордж покинул мои мысли. Мы договорились о консультации на следующей неделе рано утром. Из нашего предыдущего общения Сьюзен знала, что я предпочитаю оставлять утренние часы для писательской работы, и удивилась, что я нарушаю традицию. Я объяснил ей, что на следующей неделе работаю не по графику, так как мне нужно будет на несколько дней уехать. У моего сына свадьба. Мне хотелось сказать что-то еще, и я добавил. Сьюзан, мой сын женится второй раз. Я понимаю, как тяжело было, когда он разводился. Я, его отец, ничего не мог для него сделать, поэтому я по собственному опыту знаю, как плохо вам сейчас. Желание помочь своим детям всегда присутствует в нас. Следующие две недели мы обсуждали не столько Джорджа, сколько ее собственную жизнь. Страх за Джорджа стремительно рассеивался. Врач Джорджа предложил, чтобы Сьюзан на время прекратила общение с сыном. По его мнению, это пойдет на пользу им обоим. Я поддержал это предложение. Сьюзан просила меня рассказывать ей о страхе смерти и о том, как с ним справляться. Я поделился с ней идеями, многие из которых изложены в этой книге. К началу четвертой недели она сообщила, что возвращается к нормальному состоянию, и мы договорились провести заключительный сеанс через пару недель. На последней встрече я спросил Сьюзен, какой из наших сеансов оказался для нее наиболее полезным. Она провела четкую грань между идеями, которыми я с ней поделился, и плодотворным общением. которая сложилась в процессе нашей работы. «Самое ценное для меня, — отметила Сьюзан, — это то, что вы рассказали мне о своем сыне. Меня очень тронуло то, что вы поделились со мной этим. Да и другие моменты, на которых мы останавливались, как я переносила на Джорджа опасения по поводу моей собственной жизни и смерти, определенно захватили мое внимание. Я думаю, что вы были совершенно правы, но кое-какие ваши идеи... Ну, например, то, что вы рассказывали из «Эпикура». Для меня они слишком сложны. Даже не знаю, сильно ли они помогли мне. Но вот тот контакт, который возникал во время сеансов, однозначно пошел мне на пользу. Разделение, которое Сьюзан сделала между идеями и установлением контакта, это ключевой момент. Подробнее об этом в главе пятой. Какими бы полезными ни были идеи, Лишь глубокий контакт с другими людьми может реализовать потенциал этих идей. В конце сеанса Сьюзан сделала удивительное признание о важных изменениях в жизни. «У меня есть одна проблема. Я слишком погружена в работу. Я слишком долго была бухгалтером, большую часть своей сознательной жизни. А теперь я начинаю думать, что эта работа была вовсе не по мне. Я экстраверт». а занимаюсь тем, что больше подошло бы интровертам. Я люблю болтать с людьми, заводить знакомства, а эта работа напоминает заключение в монастырь. Мне нужно сменить сферу деятельности, и последнее время мы с мужем серьезно обсуждаем планы на будущее. У меня еще есть время начать делать что-то другое. Нет ничего хуже, чем, оглядываясь на свою жизнь, понять, что я даже не попробовала ничего другого». Затем она рассказала мне, что раньше они с мужем частенько шутили, что их мечта — купить пансион в долине Напа. Но теперь вдруг это перестало быть шуткой. На прошлых выходных они уже встречались с риэлтором и начали подыскивать подходящую гостиницу. Спустя полгода я получил весточку от Сьюзен. Текст был написан на обороте фотографии прекрасной домашней гостиницы в долине Напа. Сьюзен приглашала меня приехать к ним. «Вы будете нашим первым гостем», — писала она. История с Юзен иллюстрирует несколько идей. Во-первых, ее неоправданно сильный страх. Разумеется, она была расстроена из-за того, что ее сын попал в тюрьму. Да и кто на ее месте не был бы расстроен? Но реакция Сьюзен достигала масштабов катастрофы. Кроме того, у ее сына уже много лет были проблемы с наркотиками, и этот срыв был не первым в его жизни. Верная догадка пришла ко мне, когда я обратил внимание на повязку у нее на шее, след в вмешательство пластического хирурга. В общем, риск ошибиться был невелик, ведь ни один человек ее возраста не может избежать беспокойства из-за старения. Пластическая хирургия и недавно пройденная отметка 60 помогли обнаружить сильный страх смерти, который она перекладывала на своего сына. На наших сеансах я помог ей понять первопричину этого страха и попытался помочь противостоять ему. Сьюзену удалось сделать несколько открытий. Она осознала, что ее тело стареет, что сын был в ее глазах способом обеспечить собственное бессмертие и что она может воздействовать на обе ситуации лишь в определенных пределах. В конце концов, понимание того, что всю жизнь она копила разочарования и сожаления – подвигло ее на важные изменения в жизни. Вот один из многочисленных примеров, который доказывает, что мы способны сделать больше, чем просто смягчить страх смерти. Осознание смерти может послужить позитивным импульсом, сильнейшим катализатором серьезных жизненных изменений.